Глава 23. Формирование расценок. Давайте попробуем разобраться, сколько же на самом деле должен стоить дизайн-проект. На территории бывшего СССР принято мерить искусство килограммами. Как правило, стоимость дизайна интерьера определяется площадью помещения, количеством квадратных метров. Так уж исторически сложилось. Это не самое честное деление. Сделать интерьер одного большого помещения площадью 100 квадратных метров значительно проще, чем дизайн 10 помещений по 10 квадратных метров. Поэтому дизайнеры придумывают разные градации и схемы, которые позволяют им оптимизировать ценообразование. Например, на маленькие квартиры площадью до 50 квадратных метров может быть одна цена за метр, а на частные дома свыше 300 квадратных метров уже совсем другая. Однако западный опыт утверждает, что такой расчет цены не совсем верен. В Европе и США более распространены другие подходы к ценообразованию. Стоимость работы может зависеть от количества затраченного времени или составлять определенный процент от сметы. В первом случае дизайнер фиксирует все время, которое он проводит с клиентом в разъездах по магазинам, посещениях стройки и за изготовлением проектной документации, а затем по какой-то стандартной ставке выставляет заказчику счет. Во втором случае дизайнер с заказчиком сразу оговаривают бюджет реализации проекта и вычисляют из него стоимость работы дизайнера, которая обычно составляет от 7 до 10% всех затрат. Эти два варианта не прижились на территории бывшего СССР по вполне понятным причинам. Отношения такого типа требуют честности и взаимного доверия. Бизнес-этика на Западе складывалась десятилетиями, а на постсоветском пространстве это словосочетание все еще считается нонсенсом. И дело даже не в том, что все заказчики норовят заполучить объект бесплатно. И не в том, что все дизайнеры запишут как можно больше часов себе в рабочий процесс. Просто обе стороны не готовы верить в порядочность и моральные качества друг друга. Поэтому мы имеем ту ситуацию, которая сложилась на рынке сейчас, и стоимость работы дизайнера за квадратный метр колеблется от 5 до 500 долларов и более. Такова реальность. Большинство людей, принявших решение обратиться к дизайнеру интерьера, делают это впервые. Некоторые даже и серьезный ремонт делают впервые и не совсем представляют себе, что их ждет. И, конечно, человеку тяжело разобраться, сколько же должен стоить дизайн-проект. С точки зрения клиента на стоимость дизайн-проекта влияют следующие факторы. Образование дизайнера. Все то, что мы обсуждали в первой части аудиокниги. Закончил дизайнер трехмесячные курсы, престижную школу дизайна или архитектурный вуз. Чем серьезнее ваш бэкграунд, тем выше цену вы можете ставить. Опыт работы. Опыт работы дизайнера измеряется не только и не столько годами, сколько объектами, а еще точнее реализованными объектами. Далеко не каждый проект, с к о л ь к красив бы он ни был на бумаге, притворяется в жизнь на 100%. Часть проектов даже не доходят до стадии реализации. Другая сторона этого вопроса – опыт ведения объектов с различными функциями. Например, жилые интерьеры имеют свою специфику – квартиры в панельных домах или деревянные срубы. Есть же разница? Если у вас есть превалирующий опыт введения объектов одного типа, это также аргумент в пользу более высокой цены. Раскрученность б р е н д о в о с дизайнера. Этот пункт не слишком актуален для начинающих, но все же рассмотрим его как зачин на будущее. Основной критерий в данном случае – публикации в профессиональных журналах, Чем выше уровень объектов, чем более качественно проведена д и з а й н е р о м работа по воплощению проекта в реальность, тем с большим удовольствием глянцевые журналы берут этот проект для публикации. Соответственно, чем больше у дизайнера подобных публикаций, тем он известнее как в профессиональных кругах, так и среди потенциальных заказчиков. Конечно, есть еще определенный рейтинг журналов. Одни котируются выше, другие ниже. Собственно, дизайн-проект. Наименее значимыми ценообразующими факторами, на мой взгляд, являются нюансы, касающиеся оформления дизайн-проекта. Состав проекта, список чертежей, он приблизительно одинаков у всех дизайнеров, будь то крупные студии или начинающие студенты. Качество чертежей, конечно, может существенно отличаться. Но, во-первых, заказчику довольно сложно увидеть эту разницу. Во-вторых, нанимая дизайнера, клиент все-таки покупает не чертежи, а результат. Если дизайнер может создать уникальный интерьер, рисуя ручкой на салфетке или помадой на стекле, тем лучше. Главное, чтобы процесс воплощения был отлажен и не пострадал. Качество эскизов и визуализаций. Это большой спор среди дизайнеров. Что лучше – визуализации или рисунки от руки? Фотореализм или живая ручная графика? На этот вопрос нет однозначного ответа, но, опять же, не столь важно, насколько реалистичны картинки, при условии, что результат будет соответствовать оговоренным пожеланиям заказчика. В связи со всем ранее сказанным хочу отметить, что не бывает дизайнеров дорогих или дешевых. Каждый профессионал сам оценивает себя, а рынок эту оценку либо подтверждает, либо опровергает. Если вы запросите слишком высокую цену для своего уровня, вы просто не найдете клиентов. Они даже торговаться с вами не станут, ведь обсуждать цену имеет смысл, если она превышает планируемые клиентом расходы на 10-20%, а не в 2-3 раза. После того, как я выслала ценовое предложение потенциальному клиенту, я не получала от него вестей в течение недели. Позвонила сама, чтобы узнать о его решении. В ответ услышала примерно следующее. Я не звонил потому, что никак не мог придумать, как вам в вежливой форме сказать, что для меня это слишком дорого. Так какая же стоимость окажется не слишком? В разных городах, в разных странах это разные суммы. Однако опытным путем мы с коллегами пришли к выводу, что стоимость дизайн-проекта составляет на территории бывшего СССР от 3 до 7% затрат на реализацию проекта. Какой именно процент в вашем случае зависит от площади помещения и стоимости всех работ. Чем больше площадь, тем меньше процент, от 3 до 5. Чем меньше площадь, тем больше процент, от 5 до 7. Чем более дорогой ремонт планируется, тем ниже процент от 3 до 5, чем более дешевый, тем выше от 5 до 7%. Совместными усилиями мы создали раскладку, которая приблизительно показывает, какую часть и е х денег, которые клиент собирается потратить на ремонт и оформление своего жилья, стоит дизайн-проект. Самая большая часть приходится на мебель – 39%. Отделочные материалы занимают 23%, строительные работы – 14%, оборудование – 12%, черновые материалы 8%, – 8%, дизайн-проект – 3% и авторский надзор – 1%. Надеюсь, эти расчеты помогут вам не только определиться с уровнем цен на ваши услуги, но и пригодятся для убеждения потенциальных клиентов, что это совсем недорого. Помогут и приведенные далее факты. Зачастую вся стоимость дизайн-проекта вместе с авторским надзором эквивалентна стоимости дивана и пары кресел. Стоимости кухонной мебели без встраиваемой техники, стола и стульев. Стоимости кровати с матрасом. Стоимости домашнего кинотеатра. Возможно, имеет смысл обратить на эти сравнения внимание вашего потенциального клиента».